Глава 48 «Я мысленно вздохнула, оглядела тоскливым взглядом то, что предлагалось для творчества, и поняла, что ничего хорошего мне не светит. Как минимум, пересдача. Как максимум, меня ставят после пар. И вот тогда Арестан может заговорить на любую тему, включая недавнее застолье». Не то, чтобы я была против. Меня и правда тянуло к своему будущему мужу. Но тут восставала гордость. Я сюда, в академию, учиться пришла, а не за мужиками бегать. В самом деле, услышат меня или нет, что родители, что этот самый будущий муж. Им поскорее бы меня к алтарю притащить, да потом обрюхатить. А на то, что я так и не получу диплом, им плевать. «В общем, амулет я создавала в отвратительном настроении. И понятно теперь, почему полудрагоценные волтары, магические камни, защищавшие от воровства, не хотели цепляться к основе амулета. С моим настроением от меня не только волтары держались бы подальше. К концу пары на пересдачу отправились все без исключения. То ли день был неудачным, то ли настроение у народа испортилось после вчерашней медицины, но абсолютно никто не смог изготовить желаемый амулет». Адептка Виктория – «Останьтесь после пары», – последовал вполне ожидаемый приказ. «Да как скажете. Сейчас рядом нет ни отца, ни матери, ни родителей Аристана, так что я без проблем выскажу ему все, что думаю насчет его произвола со встречей». Я дождалась, когда за последним моим сокурсником закроется дверь, набрала в грудь побольше воздуха, чтобы все высказать, и услышала внезапно. Я прошу прощения, ваше сиятельство, за этот обед. Я понятия не имел, что он состоится, и был приглашен в последний момент, так же, как и вы. И совершенно честный взгляд. Мол, ну ты же мне веришь? Ты не можешь мне не верить, правда? Совести у вас нет, тар-преподаватель, вздохнула я. У моих родителей ее, отродясь, не было, но вы. Я тут учусь, между прочим. Пытаюсь, благодаря вам всем. У меня и так куча отработок, которые надо сдать до приближающихся зачетов и экзаменов. А тут еще меня спар снимают постоянно. Учиться мне когда? После свадьбы с животом? Вы сами-то в это верите?» Аристан молчал. Смотрел на меня и молчал. Дождался, пока я выскажусь, и осторожно заметил. «Ваше сиятельство, вы слишком серьезно относитесь к учебе. О особом королевской крови не пристало». И тут меня прорвало. Сама не знаю, почему и как это произошло, но я вдруг разрыдалась. Арестан растерялся. Типично мужская реакция. Единицы знают, что делать, когда женщина плачет, тем более по их вине. Арестан к ним не относился, поэтому стоял и смотрел. А я? Я сама не знала, почему рыдаю и что именно мне нужно от этого горя жениха. То ли чтобы в покое оставил, то ли чтобы уже догадался обнять и поцеловать. А потому я просто рыдала. И со слезами выходили все пережитые за последнее время негативные эмоции. Надо ж было хоть как-то их выплеснуть. Родители не поймут. Значит, оставался жених. И вообще. Он собрался идти со мной к алтарю. Вот пусть и увидит сначала темную сторону нашего брака. «Ваше сиятельство», позвал Арестан наконец-то. Я проигнорировала это обращение. Нашелся жених. Этикет он блюдет даже наедине. «В постели тоже будет ко мне так обращаться». Ваша Виктория. Ноль реакции. Обойдется. Пусть учится правильно ко мне обращаться. Вика. О, дошло. Пусть и не с первого раза. Я подняла голову, несмотря на заплаканное лицо. Посмотрела на этого умника. «У меня сейчас семь пересдач, не считая зельеварения», – зло сообщила я ему. «Семь! Я хочу получить нормальный диплом, без всяких поблажек. Без этих ваших особом королевской крови не пристало. И плевать на все эти дурацкие предсказания и видения. Я сюда пришла учиться. Понятно вам всем?» Тяжелый вздох. «Спросите у вашего дяди, как учился ваш отец. У кого спросить?» Не поняла я, удивленная смены темы. «У ректора, он ваш дядя, пусть и дальний». «Да мне все равно, как учился папа. Я не он, и я хочу учиться, а потом работать». «Да, я, принцесса, хочу работать. И если надо будет, пойду к императору. Напомню ему, что он мой дед, и пожалуюсь на вас всех». «Все ясно?» Арестан вымученно улыбнулся. Ему мой шантаж не нравился, но мне было все равно». «Меня достали все эти гадания, предсказания, видения, которым надо обязательно соответствовать. Я хотел позвать вас на свидание сегодня. У меня колоквиум завтра». Таркиртан уже намекнул мне, что не удивлен с данной работой. «Еще б он не намекнул», – пожал плечами Аристан. «Я при нем ее копировал». «Что?» Он мне должен с давних пор. Пришла пора отдавать хотя бы часть долга. Я подавила желание мрачно выругаться. Аристократы, чтоб их. Везде постараются выгоду найти для себя любимых».